Часть третья. Воскресенье. Глава первая. Утром Матвей разбудила скрипнувшая дверь. Джуд вышел вон, Фатина все еще спала. Если она врач, то наверняка училась не один год, но во сне ее лицо было таким расслабленным и юным, что казалось, будто она только-только окончила школу. Матвей налил себе стакан воды, выпил и отправился в ванную. Собственный вид его не порадовал. Под глазами нарисовались черные круги, кожа бледная, а взгляд несчастный. Всклокоченные рыжие волосы только добавляли колорита. Он умылся, пригладил космы, мельком глянул на раненую руку. По всему предплечью разлился черный синяк. Вверх к плечу убегала ярко-красная дорожка. Сил принять душ не нашлось, бриться было нечем. Он закрыл кран, вытер лицо, еще немного поразглядывал себя в зеркале распахнул дверь в ванной и столкнулся нос к носу с Джудом. Тот оказался так близко, что Матвей инстинктивно отскочил обратно. «Хорош», — констатировал Грек, — «неотразим». «Блин, ты чего на людей набрасываешься?» «Я еще даже не начинал». Джуд был мрачен. «У нас проблемы?» — догадался Матвей. «У нас... у нас, да, погоди». Джуд повернулся к Фатине. Она как раз проснулась, села на кровати и от души потягивалась. «Лэрис ферст», — сказал он галантно. «Да, мы пропускаем вперед". «А, да, спасибо». Она поднялась и ушла в душ. Зашумела вода. Джуд продолжал сверлить Матвея очень недобрым взглядом. «Давай уже, говори», — обреченно вздохнул Матвей. «Может, сядешь?» «Хватит, ладно?» «Ладно». «Я получил приказ тебя нейтрализовать». Ошеломленный Матвей шагнул назад и налетел на край кровати. Сел. «Так-то лучше», — прокомментировал Джуд. Он скрестил руки на груди, как бы демонстрируя, что не собирается накидываться на гостя сразу же. Задрал подбородок, на котором уже появилась щетина, и стал вновь походить на лихого пиратского капитана. «Что-то случилось в городе ночью?» «Нет, ничего, насколько мне известно». Так превентивно. Слушай меня, я приказы выполняю. Угу, кто бы сомневался? Ты слушать будешь или нет? Куда мне деваться? На Матвее обрушилось осознание беды. За грудиной разлилась внезапная боль. Нам дали всего год, сейчас из него выпала целая неделя. А так будет минус сколько? Еще минус три месяца или как? По твоему опыту. Ты заткнешься или нет? Прошипел Джуд. Он сглотнул и снова впился в Матвея пламенным взглядом. Беда была неотвратимой, оттягивать приговор не стоило. «Ну, давай, что ли, пока Фатина не видит», — скрипнув зубами, выдавил Матвей. «Убежать я все равно сейчас не в силах». Джуд приблизился к нему вплотную. «Ты заткнешься и будешь меня слушать», — я сказал. «Окей». «Я не согласен с приказом. С приказами нельзя не соглашаться». Их выполняют, не обсуждая. Ясен пень. Но если я тебя упустил, то я тебя буду искать. Что? Я тебя упустил. Тебе по слогам или на бумажке написать? Ноздри у Джуда раздувались, глаза горели, и ни у кого сейчас не возникло бы никаких сомнений относительно его огненной, полуогненной натуры. Это мой город, сказал он непреклонно, и я тебя легко найду из-под земли достану, если только ты не окажешься там, где я тебя и не подумаю искать. Например?» — осторожно спросил Матвей, начиная прозревать. «Например, почему-то дома у кого-нибудь из моих коллег нейтралов, из тех, кого ты знаешь, потому что случайно пересекся с ней днем в управлении. Я не могу и предположить, что такая приличная, даже суровая принципиальная девушка Ни с того, ни с сего притащит к себе домой незнакомца, поэтому буду рыть носом землю и... и так далее. Понятно. Тем более, что она меня на дух не переносит. Мы с ней друг друга на дух не переносим. и Я даже не догадываюсь, где она живет. Сейчас она выходит из душа. Я на минутку отлучаюсь поблагодарить оленя И чтоб дух у вашего здесь не было, когда я вернусь». Матвей судорожно вздохнул. У тебя будут неприятности?» «Я на очень хорошем счету. Если я увижу, что это действительно необходимо, не сомневайся. Я тебя выкопаю откуда угодно и нейтрализую так, что мало не покажется. Тремя месяцами не обойдется, я тебе гарантирую. Овощем будешь лежать. Только попробуй хоть что-то измыслить, хоть что-то. Но пока я с этим не согласен. Если демоны пытаются тебя уничтожить, значит, нам следует делать нечто противоположное. И знаешь, я уже не рядовой, чтобы не иметь собственного мнения. В конце концов, уволюсь». «Уволишься?» — подхватила Фатина, Выйди из ванной. «Уволюсь». Джуд стиснул зубы. «Близнецы уже достаточно взрослые и вполне трудоспособные. На бабушкин век денег хватит. Других девенцев у меня, в общем, нет. Женюсь вон на Ариане и сопьюсь. Гены у меня как раз подходящие. Матвей, ты меня понял. Пойду потолкую с Олени. Джуд решительным шагом направился к двери. Замер, держась за ручку, повернулся. «Ради бога, только не сиди в прострации, ладно?» — с досадой сказал он. «Ты как сонная муха. Фатина, ты можешь его взбодрить хоть немножко?» Та все еще приходила в себя после объявления, что Джуд женится на Арианне и впала в растерянность не хуже, чем Матвей. Джуд застонал и стукнул лбом о дверной косяк. «Ты!» «Понимаешь или нет, что я при всем желании не могу двигаться настолько медленно?» — возопил он. Матвей встал, почти не пошатнувшись, подошел к нему и без слов протянул руку. Джуд ее пожал, поднял глаза на Фатину. «У тебя закончилось дежурство в восемь часов утра, нынче воскресенье. Ты очень устала и вымоталась, а потому сразу поехала домой». «В управление заезжать не нужно, Ариана там дежурство сдает сама». «Ты с Арианой, значит, уже договорился?» «О, с Арианой я уже договорился», — детким тоном сказал Джуд. «Все, Матвей, я ухожу, и время пошло».